Наклонился он над ящиком и вытаскивает на свет. Ну, ствол у этой штуки положим от сударева, а вот все остальное... Товарищ старшина, возмущенно так говорю, вы, извиняюсь, за кого меня держите? Мне же во вражеский тыл ползти, а не к тещи наболены. Во-во, кивает Василий. Ты во вражеский тыл? А потом орки нас из наших же автоматов лупить и будут. Я только руками развел. — Ну, спасибо, — говорю, дядя. — Утешу. Нечего сказать. — Как по тебе погляжу так лучше, чтобы все это оружие тут и гноилось? — Плевать, что люди без него будут головы класть. Главное, чтобы подотчетный инвентарь был в сохранности. Так что ли? — Нет. — А вот создается впечатление. Дальше уже знакомый, как это, ритуал пошел. Торговля, гром и молнии на голову оппонента. Выбивать это ведь тоже искусство тонкое, видели, знаем. Простых разведчиков все эти снабженческие шуры-муры не касались. А вот меня наш старшина порой припахивал, как самого образованного. Благо я еще и с баранкой дружен. Так что пришлось поездить, ну и насмотрелся. В общем, все, как и в любом другом деле, от человека зависит. Другой из десятью гумагами законного не получит. А вот наш старшина с пустым кузовом никогда не возвращался. Понятно, что разведка фору имеет. Всякие там портсигарчики да зажигалочки. Но все равно... Мы лично твердо знали, что если старшина радкевич сказал «достану», хоть яблоки молодильные, хоть личные автогеринга, через неделю будет. Ну а если капитан приказал, то будет завтра. Вот и сейчас припомнил я кое-какие его уроки нехитрой житейской мудрости, и сторговались мы с Василием на трех винтовках и двух шмайсерах. Плюс еще... Кое-чего в хозяйстве настоятельно необходимого. Диск запасной к моему ППШ, часы наручные. А то без точного времени совсем уже неуютно стало. А главное — бинокль. И не какой-нибудь там хлам, а настоящий Карл Цейс. Хоть и спорить за него пришлось чуть ли не больше, чем за все остальное, вместе взятое. Ну да он того стоил. Дальше уже не так интересно было. Пришлось, конечно, еще по замку побегать, Взмыленной совраской, Да так, что и не заметил, как вечер подступил. А вечером... Я сначала вообще на этот праздник идти не хотел, Потом подумал, а почему бы и нет. Тем более, что от Рязани, по всему видать, По-хорошему было не отвязаться. Вбил человек себе, как говорил его тезка Аваров, мысль в голову, и хоть ты кол на ней после этого тиши. Ладно, вышли мы во двор, там уже трибуны. Все-таки их весь день сооружали. Готовы. Тканью обтянуты, народ на них вовсю ломится. Вокруг всей арены, получившиеся товарищи с факелами почетным караулом стоят. В общем, пораду быть. — Ну что? Спрашиваю Кольку. — Пойдем себе место отбивать. Рязань по случаю праздника вырядился. Камзольчик новый синий на ощупь почти как шевьет нацепил. Бляхи все полагающиеся. И аккордеон тоже не забыл. — Не, — говорит, — наверх нам лезть ни к чему. Да и видно, оттуда будет хуже. У меня другая идея была. — Мне твои идеи? — Говорю, с меня и одной хватило для знакомления. Вон там, справа, видишь, показывает. — Вижу, бревно. Небось, еще и деревянные Вот, на него и сядем. Только сначала подкатим поближе. — Ну, гениально-техническое решение. Просто сказать нечего. Странно, что он бочонок из замка приволочь не попытался. А то бы поставили рядом, добулькали булькали кружками. Слушай, а аккордеон ты зачем, приволок? Тоже выступать собираешься? Рязань мяться начал. Да я смущенно так бормочет. В общем ты не собираюсь, разве что попросит кто. Ну-ну, ну брось, мы ж дворяне, кто нам чего сделает? Тоже мне думаю, боярин морской. Кое-как подтащили мы бревнышко к факелоносцам, сели. Со стороны, наверное, прямо две кумушки деревенские на завалинке. Только стаканы семечек не достает, для полноты образа. Народ окружающий косится, но не комментирует. То ли дворянам и впрямь такие выходки с рук сходят, то ли это они конкретно к Колькиным выкорутасам притерпелись. Я еще головой поворачать успел на предмет высматривания знакомых лиц. Разглядел камбрига в этой королевской ложе, и там же Виртиса засек. Фигура у их сиятельства характерная, не спутаешь. А больше никого, как и не старался. Цейс бы! Да не захотел я его с собой тащить. Толпа все-таки. Второй бинокль, если что... Мне выдадут веков так через пять-шесть, когда товарищи с бородами технологию как следует отработают. А потом коротко протрупили трубы, и на арену вышел дедок в ярко-красном. Коронный герольд Рязань шепчет, с седой окладистой бородкой. Прошел на середину, дождался, пока шебуршание в толпе окончательно стихнет развернул перед собой первый метр свитка который в руке держал и начал сегодня о волею ее королевского высочества принцессы дарсаланы и светлых богов наших голос у него хорошо поставлен не хуже чем у товарища левитана а вот с текстом дела хуже обстояло пока он свиток до конца дочитал У меня глаза сами по себе схлопываться начали. А ведь бывало, за немецким передним краем, где битый час ни одна травинка не шелохнется, наблюдал с рассвета до темна. Потому как раньше никуда с нейтралки не денешься. Что-то, наверное, и есть во всех этих официальных словословиях такое гипнотическое, с дополнительным усыпляющим эффектом. Интересно было бы на практике проверить. Взять, скажем, какую-нибудь пластинку с речами фюрера и весь день перед атакой через громкоговоритель транслировать. Пластинку, кстати, можно еще и придерживать для достижения дополнительного заднутства. И еще... Стоп, думаю, что-то я растекся мыслью по древу. Товарищ в красном наконец зачитку завершил поклонился у меня руки сами по себе аплодировать мернулись хорошо помнился вовремя а вместо него вышел этакий старичок боровичок в шляпе типа мухомор и балахоне цвета светопыльной паутины Стал, повел посохом я еще краем глаза заметил и успел что люди по сторонам все подобрались шеи поутягивали Напружинились, как Витя Шершень говорил. И вверх ракеты осветительные рванулись, золотистые. Взверись над замком и бабах Разорвались. Хорошо разорвались, так что замок тряхнуло. И даже наше бревно подпрыгнуло. Или показалось. У меня же первый порыв был воздух зарать и в щель нырнуть. А небо... Запылал от края до края, в смысле от стены до стены. Дело-то во внутреннем дворе было. Салют, ешкин кот! Фейерверк! Их бы под зал в Катюш разок, живо бы научились иллюминации устраивать. Это я, конечно, сгоряча подумал, а чуть погодя, когда отошел маленько и перестал за бревно хвататься, так и мне и вовсе нравится начало старичок баровичок и в самом деле отличным мастером по этому делу оказался он и лошадок огненных по небу вскать пускал и облака разноцветные с подсветкой а под конец выступления соорудил у ему жуков светляков и изобразил ну даже не знаю как назвать столкновение галактик вот было в этом зрелище что то космическое Так что, когда он закончил и поклонился, орали мы сколько не хуже всех остальных.